ДОРОГИЕ МАМ И ПАП У Марко, у капитана городской стражи Анкморпорка, был выходной. Обычная рутина. Сначала завтрак в каком-нибудь маленьком кафе, потом письмо домой. С письмами домой всегда была куча возни. Куда интереснее было получать письма из дома с перечислением, где и сколько добыто руды, какие новые жилы открыты, какие пласты еще предстоит разработать. Ну, о чем мог написать он? Разве что об убийствах и тому подобном. марков пожевал конец карандаша. «Неделя опять прошла интересно», — начал писать он. «Я скачу тут, как блаха, синим брюшком, совсем с ног сбился. Мы открываем новый офис на тряпичной улице». Рядом с тенями, что очень удобно. У нас теперь будет не менее четырех офисов, включая те, что у сестер Долли и долгой стены. Я все еще единственный капитан, и все мое время занято». Лично я иногда скучаю по той службе, что было раньше, когда здесь служили только Шнобби и сержант колон, но ведь на дворе уже век летучей мыши. Сержант колон собирается на пенсию уже в конце этого месяца. Говорит, что госпожа Колон хочет, чтобы он купил ферму, и что он и сам хочет жизни поспокойнее где-нибудь за городом и ближе к природе. Я уверен, что вы тоже желаете ему самого наилучшего. Мой друг Шнобби по-прежнему все тот же Шнобби, только последнее время еще шнобнее. Маркоус с отсутствующим взглядом взял с тарелки недоеденную говяжью отбивную и сунул под стол. Оттуда донеслось благодарное «Ам». «Но я отвлекся. Что у нас еще новенького? Я, по-моему, уже писал вам о Цепной улице и нашим новым особам отделении, хотя оно пока в Псевдополис-Ярде». «По-прежнему не решен вопрос с формой, ведь стражники должны носить форменные доспехи, в ответ на что командор Ваймс говорит, что преступники тоже не носят форменных доспехов. Так что пошли все к ч... звездочке рту». Марку сделал паузу. В Анкморпорке он провел уже почти два года. И все еще стеснялся словоч «ч» Это очень многое могло сказать о капитане Маркоу. А еще командор Ваймс говорит, что раз есть тайные преступники, должны быть и тайные стражники. Маркоу опять задумался. Он очень любил свои доспехи. У него даже другой одежды не было. Так что для него сама идея о маскировке стражников была немыслима. Это все равно, что уподобляться пиратом плавающим под фальшивым флагом, или тем же шпионом. Однако Маркоу был лояльным стражем порядка, а потому продолжал. Но я думаю, что командор Ваймс знает, о чем говорит. Он считает, пора заканчивать работать по старинке и ловить только тех бедолаг, кто слишком туп, чтобы убежать. В общем, скоро у нас прибавится работы и новых лиц в страже. Ожидая, пока сформируются новые предложения, Марков взял со своей тарелки сосиску и опустил под стол. Снова прозвучало «Ам». Торопливо подскочил официант. «Ещё подать, господин Маркоу, за счёт заведения!» Все рестораны и закусочные Ангморпорка были только рады бесплатно угостить капитана маркову точно зная, что он всё равно настоит на оплате. «Огромное спасибо, но нет, всё было очень вкусно. Вот, пожалуйста, 20 пенсов, а сдачу оставьте себе», — сказал Маркоу. «Как поживает твоя девушка? что ты её не видно сегодня». «Ангва? О, она где-то неподалеку. Но я обязательно передам ей, что ты о ней исправлялся. Гном счастливо кивнул и заспешил по своим делам. Марков прилежно написал еще несколько строчек, а потом наклонился и тихонько спросил. «Это лошадь с телегой. Все еще там, рядом с пекарней Ломазуба?» Под столом кто-то тихо прорычал. «Правда? Это странно». «Все закупщики ушли еще несколько часов назад, а муку и гравий привезут только после обеда. И кучер там же». Кто-то тихо гавкнул. «Кстати, слишком хорошая лошадь, чтобы на ней хлеб развозить». И, как правило, кучер вешает на морду лошади мешок с кормом. «Так, давай прикинем. Сейчас последний четверг месяца, когда у Ломазуба день жалования». Марку положил карандаш и вежливо махнул рукой, привлекая внимание хозяина. Господин Буравчик, чашку желудевого кофе, пожалуйста. С собой.